Том шестой. Примечание чтеца. Следуя установившейся традиции, сразу привожу перевод эпиграфов с латыни. Если я скажу невзначай что-нибудь смехотворное, ты снисходительно предоставишь мне это право. Гораций. Если кто наклевещет, будто я легкомысленнее, чем подобает богослову, или язвительнее, чем подобает христианину, Пусть знает, что не я это сказал, а Демокрит. Разм-Раттердамский. Глава первая. Мы остановимся всего на две минуты, милостивый государь. Одолев с вами эти пять томов, присядьте, пожалуйста, сэр, на их комплект. Это лучше, чем ничего. Мы только оглянемся на страну, которую мы прошли. Какие это были дебри, и какое счастье, что мы с вами не заблудились и не были растерзаны дикими зверями. Думали ли вы, сэр, что целый мир может вместить такое множество слов, Как они рассматривали и обозревали нас, когда мы переходили ручей в глубине этой долины? Когда же мы взобрались вон на тот холм и скрылись из виду, может и мой, что зарев подняли они все разом? «Послушай, пастух, кто хозяин всех этих ослов? Да поможет им небо!» «Как? Их никогда не чистят? Никогда не загоняют на зиму? Так ревите, ревите, ревите, ревите на здоровье! Свет перед вами в большом долгу! Еще громче? О, это ничего! Правда же, с вами плохо обращаются!» Будь я ослом, торжественно объявляю, я бы с утра до вечера ревел соль-ре-до, в ключе соль. Глава вторая Когда белый медведь отплясал взад и вперед с полдюжины страниц, отец закрыл книгу всерьез и с торжествующим видом снова вручил ее триму, подав знак отнести ее на прежнее место. Рестрам, сказал он, проспрягает у меня таким же манером взад и вперед все глаголы, какие есть в словаре. Всякий глагол, вы видите, Йорик, обращается этим способом в положение и предположение. Всякое положение и предположение являются источником целого ряда предложений, и всякое предложение имеет свои следствия и заключения, каждый из которых, в свою очередь, выводит ум на новые пути изысканий и сомнений. «Невероятное у этого механизма прибавил отец сила разворачивать голову ребенка». «Вполне достаточно, брат Шенди», – поскликнул дядя Тоби, «чтобы разнести ее на тысячу кусков». «Я полагаю», – сказал с улыбкой Йори, «что именно благодаря такому методу, пусть логики говорят что угодно, но это нельзя удовлетворительно объяснить одним лишь применением десяти предикаментов». Знаменитый Винченцо Кверино – Наряду со многими другими изумительными достоинствами своего детского возраста, о которых так обстоятельно поведал миру кардинал Бемба, способен был расклеить в общественных школах Рима всего 8 лет от роду не менее 4560 различных тезисов по самым туманным вопросам самого туманного богословия, а также защитить их и отстоять, посрамив и приведя к молчанию своих противников». «Ну, что это?» – воскликнул отец по сравнению с подвигами Альфонса Тастада, который, говорят, чуть ли не на руках у своей кормилицы, постиг все науки и свободные искусства, не быв обучен ни одному из них. «А что сказать нам о великом Пиерейске?» «Это тот самый?» – воскликнул дядя Тоби, о котором я однажды говорил вам, брат Шенди – Тот, что прошел пешком 500 миль, считая от Парижа до Шевенинга, и от Шевенинга до Парижа, только для того, чтобы увидеть парусную повозку Стевена. «Истинно великий был человек», — заключил дядя Тоби, подразумевая Стевена. «Да, истинно великий брат Тоби», — сказал отец, подразумевая перейские. Он так быстро умножил свои мысли и приобрел такое потрясающее количество познаний, что если верить одному анекдоту о нем который мы не можем отвергнуть, не поколебав свидетельств всех анекдотов вообще, его отец уже в семилетнем возрасте поручил всецело его заботам в своего младшего сына, мальчика пяти лет, вместе с единоличным владением всех его собственных дел. «А скажите, этот отец был таким же умницей, как и его сын?» спросил дядя Тоби. «Я склонен думать, что нет», сказал Йорик. «Но что все это продолжал отец, каком-то восторженном порыве, что все это по сравнению с поразительными вещами, исполненными в детском возрасте Гроцием с Киопием, Полицианом, Паскалем, Иосифом с Каллигером, Фердинандом Кордовским и другими. Одни из них превзошли свои субстанциональные формы уже в девятилетнем возрасте и даже раньше, и продолжали вести рассуждения без них. Другие покончили всем семь лет со своими классиками и писали трагедии восемь. Фердинанд Кордовский в девять лет был таким мудрецом, что считался одержимым дьяволом. Он представил в Венеции столько доказательств своих обширных познаний и способностей, что монахи вообразили его не более и не менее как антихристом. Иные овладели в десять лет четырнадцатью языками. В одиннадцать кончили курс риторики, поэзии, логики и этики. В двенадцати выпустили в свет свои комментарии к Сервию и Марциану Капелли, а в тринадцать получили степень докторов философии, права и богословия. «Но вы забываете великого Липси», — сказал Йорик, сочинившего одну вещь в самый день своего рождения. «Ее надо было бы уничтожить», — сказал дядя Тоби, не прибавив больше ни слова. Примечание Лоренса Стерна. Перевод с латыни. Представляло бы некоторый интерес, говорит Байе, показать, что нет ничего смешного, если бы это было бы верно, по крайней мере в загадочном смысле, который постарался ему придать некий Эритрий. Этот автор говорит, что для того, чтобы понять, каким образом Липси мог сочинить литературное произведение в первый день своей жизни, Надо предположить, что этот первый день был не днем его плотского рождения, а тем днем, когда он начал пользоваться разумом. Ретрей полагает, что это произошло в возрасте девяти лет и желает нас убедить, что именно в этом возрасте Липси сочинил поэму. Прием остроумный и так далее, и так далее. Конец примечания. Глава третья. Когда припарка была готова, в душе Сузанны не кстати поднялось сомнение, прилично ли ей держать свечу, в то время как Слоп будет ставить эту припарку. Слоп не расположен был лечить Сузанину щепетильность успокоительными средствами, вследствие чего между ними произошла ссора. Ага, сказал Слоп, бесцеремонно разглядывая лицо Сузанны, когда она отказала ему в этой услуге. «Да я никак вас знаю, мадам!» «Вы меня знаете, сэр?» – брезгливо воскликнула Сузанна, скинув голову. Жест, которым она явно метила не в профессию доктора, а в него самого. «Вы меня знаете?» – повторила свое восклицание Сузанна. Доктор с в ту же минуту схватил себя за нос большим и указательным пальцами. Сузанна едва в силах была сдержать свое негодование. «Неправда!» – сказала она. «Полно, полно, госпожа скромница», — сказал Слоп, чрезвычайно довольный успехом своего последнего выпада. «Если вы не желаете держать свечу с открытыми глазами, так можете держать ее, зажмурившись». «Это одна из ваших пописки штучек», — воскликнула Сузанна. «Лучше хоть такая рубашка», — сказал, подмигнув Слоп, — «чем совсем без рубашки, красавица». «Я вас презираю», — сказала Сузанна, спуская рука в своей рубашке ниже локтя. Едва ли можно представить, чтобы два человека помогали друг другу в хирургической операции с более желчной любезностью. Слоп схватил припарку. Сузана схватила свечу. «Немножко ближе сюда», — сказал Слоп. Сузана, смотря в одну сторону и светя в другую, в один миг подожгла Слопа в парик, взлохмаченный, да еще и засаленный. Он сгорел еще раньше, чем как следует воспламенился». Бесстыжая шлюха, воскликнул слоб, ибо что такое гнев, как не дикий зверь? Бесстыжая шлюха, скричал слоб, выпрямившись с припаркой в руке. От меня еще ни у кого нос не проваливался, сказала Сузанна. Вы не имеете права так говорить. Не имею права, воскликнул слоб, швырнув ей в лицо припарку. Да, не имеете, воскликнула Сюзанна, отплатив за комплимент тем, что оставалось в тазу. Глава четвертая. Изложив встречные обвинения друг против друга в гостиной, доктор Слоп и Сузанна удалились в кухню готовить для меня вместо неудавшейся припарки теплую ванну. Пока они этим занимались, отец решил дело так, как вы сейчас прочитаете. Глава пятая. «Вы видите, что уже давно пора», — сказал отец, обращаясь одинаково к дяде Тоби и к Юрику, — «взять этого юнца из рук женщин и поручить гувернеру». Марк Аврерий пригласил сразу 14 гувернеров для надзора за воспитанием своего сына Коммода, а через шесть недель пятерых рассчитал. «Я прекрасно знаю», – продолжал отец, – «что мать Комода была влюблена в гладиатора, когда забеременела, чем и объясняются многочисленные злодеяния Комода, когда он стал императором. А все-таки я того мнения, что те пятеро, отпущенные Марком, причинили характеру Комода за короткое время, когда они при нем состояли, больше вреда, нежели остальные девять в состоянии были исправить за всю свою жизнь» я рассматриваю человека представленного к моему сыну как зеркало в котором ему предстоит видеть себя с утра до вечера из которым ему придется сообразовывать выражение своего лица свои манеры и может быть даже сокровеннейшие чувства своего сердца я бы хотел поэтому Йорик, чтобы оно было как можно лучше отшлифованное и подходило для того чтобы в него гляделся мой сын это вполне разумно мысленно заметил дядя тоби «Существуют, — продолжал отец, — такие выражения лица и телодвижения, что бы человек ни делал и что бы он ни говорил, по которым можно легко заключить о его внутренних качествах. И я нисколько не удивляюсь тому, что Григорий Назианзин, наблюдая порывистые и угловатые движения Юлиана, предсказал, что он однажды станет отступником». Или тому, что святой Амвросий спровадил своего писца по причине непристойного движения его головы, качавшейся взад и вперед, словно цеп. Или тому, что Демокрит сразу узнал в протагоре ученого, когда увидел, как тот, связывая хапку хвороста, засовывает мелкие сучья внутрь. «Есть тысячи незаметных отверстий», – продолжал отец, – «позволяющих зоркому глазу сразу проникнуть в человеческую душу, и я утверждаю», – прибавил он что стоит только умному человеку положить шляпу, войдя в комнату, или взять ее, уходя, и он непременно проявит себя чем-нибудь таким, что его выдаст. «По этим причинам», — продолжал отец, «гувернер, на котором я остановлю свой выбор, не должен ни шепелявить, смотри, пилигрини, Лоренц не ни косить, ни моргать глазами, не слишком громко говорить, он не должен смотреть зверем или дураком». Он не должен кусать себе губы, или скрипеть зубами, или гнусавить, или ковырять в носу, или сморкаться пальцами. Он не должен ходить быстро или медленно, не должен сидеть скрестя руки, потому что это пленность, не должен их опускать, потому что это глупость, не должен засовывать их в карманы, потому что это нелепо. Он не должен ни бить, ни щипать, ни щекотать, не должен грызть или стрить себе ногти, не должен харкать, плевать, сопеть, не должен барабанить ногами или пальцами в обществе, не должен также, согласно Эразму, ни с кем разговаривать, когда мочится, или показывать пальцем на падаль и на испражнение. Ну, это все чепуха, мысленно заметил дядя Тоби. «Я хочу», – продолжал отец, – «чтобы он был человек веселый, любящий, пошутить, жизнерадостный» но в то же время благоразумный, внимательный к своему делу, бдительный, дальновидный, проницательный, находчивый, быстрый в решении сомнений и умозрительных вопросов. Он должен быть мудрым, здравомыслящим и образованным». «А почему же не скромным и умеренным, кротким и добрым?» сказал Ёрик. «А почему же, – воскликнул дядя Тоби, – непрямым и великодушным, щедрым и храбрым?» «Совершенно с тобой согласен, дорогой Тоби». Отвечал отец, вставая и пожимая дяде руку. «В таком случае, брат Шенди, — сказал дядя Тоби, — тоже вставая и откладывая трубку, чтобы пожать отцу другую руку, — покорно прошу позволения рекомендовать вам сына бедного Лефевра». При этом предложение слеза радости самой чистой воды заискрилась в глазу дяди Тоби, и другая совершенно такая же в глазу капрала. Вы увидите, почему, когда прочтете историю лефевра Какую же я сделал глупость! Не могу вспомнить, как, вероятно, и вы, не справившись в нужном месте, что именно мне помешало позволить Капралу рассказать ее на свой лад. Однако случай упущен, теперь мне придется изложить ее по-своему. Глава шестая. История лефевра Однажды, летом того года, когда союзники взяли Дендермонт, то есть лет засемь до переезда отца в деревню, и спустя почти столько же лет после того, как дядя Тоби с Тримом тайком убежали из городского дома моего отца в Лондоне, чтобы начать одну из превосходнейших осад одного из превосходнейших укрепленных городов Европы, дядя Тоби однажды вечером ужинал, а Трим сидел с ним у небольшого буфета. Говорю, сидел, ибо во внимание к изувеченному колену капрала, которое по временам у него сильно болела, дядя Тоби, когда обедал или ужинал один, ни за что не позволял Триму стоять. Однако уважение бедного капрала к своему господину было так велико, что с помощью хорошей артиллерии дяде Тоби стоило бы меньше труда взять Дендермонт, чем добиться от своего слуги повиновения в этом пункте. Сплошь и рядом, когда дядя Тоби оглядывался, предполагая, что нога Капрала отдыхает, он обнаруживал беднягусь, стоящим позади в самой почтительной позе. Это породило между ними за 25 лет больше маленьких стычек, чем все другие поводы вместе взятые. «Но речь ведь не об этом. Зачем я уклонился в сторону? Спросите перо мое. Оно мною управляет, а не я им». Однажды вечером дядя Тоби сидел таким образом за ужином, как вдруг в комнату вошел с пустой фляжкой в руке хозяин деревенской гостиницы попросить стакан другой канарского вина. «Для одного бедного джентльмена, офицера, так я думаю», — сказал хозяин. «У меня за ним четыре дня назад и с тех пор ни разу не приподнимал головы и не выражал желания отведать чего-нибудь. До самой этой минуты, когда ему захотелось стакан канарского и ломтик поджаренного хлеба». «Я думаю», — сказал он, отняв руку от лба, «это меня подкрепит». «Если бы мне негде было выпросить занять или купить вина», — прибавил хозяин, «я бы, кажется, украл его для бедного джентльмена, так ему худо». «Но бог даст, он еще поправится», — продолжал он. Все мы беспокоимся о его здоровье». «Ты, добрая душа!» — ручаюсь в этом, — вскричал дядя Тоби. «Выпей-ка сам за здоровье бедного джентльмена стаканчик канарского, да отнеси ему парочку бутылок с поклоном от меня и передай, пусть пьет на здоровье, а я пришлю еще дюжину, если это вино пойдет ему впрок». «Хотя я искренне считаю его трим человеком весьма сострадательным», — сказал дядя Тоби, когда хозяин гостиницы затворил за собой дверь, «однако я не могу не быть высокого мнения также и о его гости». В нем, наверное, есть что-то незаурядное, если в такой короткий срок он завоевал расположение своего хозяина. И всех его домочадцев, прибавил капрал, потому что все они беспокоятся о его здоровье. «Ступай, догони его трим», — сказал дядя Тоби, «и спроси, не знает ли он, как зовут этого джентльмена». «Признаться, я позабыл», — сказал хозяин гостиницы, вернувшийся с капралом. «Но я могу еще раз спросить у его сына». «Так с ним еще и сын?» «Сказал дядя Тоби. Мальчик лет одиннадцати-двенадцати, — сказал хозяин, — но бедняжка почти так же не прикасается к еде, как к его отец. Он только и делает, что плачет и горюет день и ночь. Уже двое суток он не отходит от постели больного». Дядя Тоби положил нож и вилку и отодвинул от себя тарелку, когда все это услышал, а Трим, не дожидаясь приказания, молча вышел и через несколько минут принес табак и трубку. «Постой немного, не уходи», — сказал дядя Тоби. «Трим», — сказал дядя Тоби, когда закурил трубку и раз двенадцать из нее затянулся. Трим подошел ближе и с поклоном встал перед своим господином. Дядя Тоби продолжал курить, не сказав больше ничего. «Капрал», — сказал дядя Тоби. Капрал поклонился. Дядя Тоби дальше не продолжал и докурил свою трубку. «Трим», — сказал дядя Тоби, — «у меня в голове сложился план». Вечер сегодня не насный, так я хочу закутаться потеплее в мой Ракелор и навестить этого бедного джентльмена. Ракелор, вашей милости, возразил Капрал, ни разу не был надеван с той ночи, когда ваша милость были ранены, неся со мной караул в траншеях перед воротами святого Николая. А кроме того, сегодня так холодно и такой дождь, что с Ракелором и с этой погодой вашей милости недолго насмерть простудиться и снова нажить себе боли в паху. «Боюсь, что так», — отвечал дядя Тоби, но я не могу успокоиться трим после того, что здесь рассказал хозяин гостиницы. «Если уж я столько узнал», — прибавил дядя Тоби, — «так хотел бы узнать все до конца. Как нам это устроить?» «Предоставьте дело мне, ваша милость», — сказал Капрал. «Я возьму шляпу и палку, разведаю все на месте и поступлю соответственно, а через час подробно обо всем рапортую вашей милости». «Ну, иди, Трим, — сказал дядя Тоби, — и вот тебе, Шиллинг, выпей с его слугой». «Я все от него выведаю», — сказал Капрал, затворяя дверь. Дядя Тоби набил себе вторую трубку, и если бы мысли его не отвлекались порой на обсуждение вопроса, надо ли вынести Куртину перед Теналью по прямой линии или лучше по изогнутой, то можно было бы сказать, что во время курения он ни о чем другом не думал, кроме как о бедном Лефевре и его сыне. Глава седьмая. Продолжение истории Лефевра. Только когда дядя Тоби вытряс пепел из третьей трубки, капрал Трим вернулся домой и рапортовал ему следующее. «Сначала я отчаялся», — сказал капрал, — «доставить вашей милости какие-нибудь сведения о бедном больном лейтенанте». «Так он действительно служит в армии?» — спросил дядя Тоби. «Да», — отвечал капрал. «А в каком полку?» — спросил дядя Тоби. «Я расскажу вашей милости все по порядку», – отвечал Капрал, – «как сам узнал». «Тогда я, Трим, набью себе новую трубку», – сказал дядя Тоби, – «и уже не буду тебя перебивать, пока ты не кончишь. Усаживайся поудобнее, Трим, вон там у окошка, и рассказывай все сначала». Капрал отвесил свой привычный поклон, обыкновенно говоривший так ясно, как только мог сказать поклон. «Ваша милость, очень добры ко мне». После этого он сел, куда ему было велено, и снова начал свой рассказ дяде Тоби почти с тех же самых словах. «Сначала я был отчаялся», — сказал Капрал, — «доставить вашей милости какие-нибудь сведения о лейтенанте и о его сыне, потому что, когда я спросил, где его слуга, от которого я бы, наверное, разузнал все, о чем удобно было спросить, это справедливая оговорка Трим заметил дядя Тоби. «Мне ответили с позволения вашей милости, что...» «С ним нет слуги», что он приехал в гостиницу на наемных лошадях, которых на другое же утро отпустил. Почувствовал, что не в состоянии следовать дальше, чтобы присоединиться к своему полку, я так думаю. «Если я поправлюсь, мой друг», — сказал он, передавая сыну кошелек с поручением заплатить возницы, — «мы наймем лошадей отсюда». Но увы, бедный джентльмен никогда отсюда не уедет», — сказала мне хозяйка потому что я всю ночь слышала часы смерти, а когда он умрет, мальчик, сын его, тоже умрет, так он убит горем. Я слушал этот рассказ, продолжал капрал, а в это время мальчик пришел в кухню заказать ломтик хлеба, о котором говорил хозяин. Только я хочу сам его приготовить для отца, сказал мальчик. «Позвольте мне избавить вас от этого труда, молодой человек», — сказал я, взяв вилку и предложив ему мой стул у огня на то время, что я буду поджаривать его ломтик. «Я думаю, сэр», — с большой скромностью сказал он, — «что я сумею ему лучше угодить». «Я уверен», — сказал я, — «что его милости этот ломтик не покажется хуже, если его поджарит старый солдат». Мальчик схватил меня за руку и разрыдался. «Бедняжка», — сказал дядя Тоби. Он вырос в армии, и имя солдата Трим звучало в его ушах как имя друга. Жаль, что его здесь нет. Во время самых продолжительных переходов, сказал капрал, ни никогда так сильно не хотелось обедать, как захотелось заплакать с ним вместе. Чтобы это могло со мной быть с позволения вашей милости? Ничего, Трим, сказал дядя Тоби, сморкаясь. Просто ты добрый малый. «Отдавая ему поджаренный ломтик хлеба, — продолжал Капрал, — я счел нужным сказать, что я слуга капитана Шенди и что ваша милость, хоть вы ему и чужой, очень беспокоится о здоровье его отца, и что все, что есть в вашем доме или в погребе, — ты мог бы прибавить и в кошельке моем, — сказал дядя Тоби, — все это к его услугам от всего сердца». Он низко поклонился, вашей милости, конечно, ничего не ответил, потому что сердце его было переполнено, и пошел наверх с поджаренным ломтиком хлеба. «Ручаюсь вам, мой дорогой», – сказал я, когда он отворил дверь из кухни. «Ваш батюшка поправится». Священник, помощник мистера Йорика, курил трубку у кухонного очага, но ни одним словом, ни добрым, ни худым, не утешил мальчика. «По-моему, это нехорошо», – прибавил капрал. «Я тоже так думаю», — сказал дядя Тоби. Откушав стакан канарского и ломтик хлеба, лейтенант почувствовал себя немного бодрее и послал в кухню сказать мне, что он рад будет, если минут через десять я к нему поднимусь. «Я полагаю», — сказал хозяин, — «он хочет помолиться, потому что на стуле возле его кровати лежала книга, и когда я затворял двери, то видел, как его сын взял подушечку». «А я думал, — сказал священник, — что вы, господа военные, мистер Трим, никогда не молитесь!» Прошедший вечер я слышал, как этот бедный джентльмен молится и очень горячо, — сказала хозяйка, — собственными ушами слышала, а то бы не говорила. «Солдат, с позволения вашего преподобия, — сказал я, — молится по собственному почину так же часто, как и священник». И когда он сражается за своего короля и за свою жизнь, а также за честь свою, у него есть больше причин помолиться, чем у кого-нибудь на свете. «Ты это хорошо», — сказал Трим, — сказал дядя Тоби. «Но когда солдат, — сказал я, — с позволения вашего преподобия, простоял 12 часов подряд в траншеях по колене в холодной воде или промаялся, — сказал я, — несколько месяцев сряду в долгих и опасных переходах, подвергаясь нечаянным нападениям с тыла сегодня, — и сам, нападая на других завтра, отрежаемый туда, направляемый контрприказом сюда, проведя одну ночь напролет под ружьем, а другую, поднятый в одной рубашке внезапной тревогой, продровший до мозга костей, не имея, может быть, соломы в своей палатке, чтобы встать на колени, солдат по неволе молится, и когда придется. «Я считаю», — сказал я, — «потому что обижен был за честь армии», — прибавил капрал. «Я считаю, с позволения вашего преподобия, — сказал я, — что когда солдат находит время для молитвы, он молится так же усердно, как и поп, хотя и без всяких его кривляний и лицемерия». «Ты этого не должен был говорить, Трим, — сказал дядя Тоби, — ибо только одному Богу ведомо, кто лицемер, а кто не лицемер. В день большого генерального осмотра всех нас капрал на страшном суде, И не раньше того. Видно будет, кто исполнял свой долг на этом свете и кто не исполнял. И мы получим повышение, Трим, по заслугам. «Я надеюсь, получим», – сказал Трим. «Так обещано в священном писании», – сказал дядя Тоби. «Вот завтра я тебе покажу». А до тех пор, Трим, будем уповать на благость и нелицеприятие Вседержителя. За то, что если мы исполнили свой долг на этом свете, у нас не спросят. В красном или черном кафтане мы его исполняли». «Надеюсь, что не спросят», — сказал Капрал. «Однако же рассказывай дальше, Трим, сказал дядя Тоби. «Когда я взошел наверх, — продолжал Капрал, — в комнату лейтенанта, что я сделал не прежде, как по истечении десяти минут, то он лежал в постели, облокотясь на подушку и подперев голову рукой, а возле него был виден чистый белый батистовый платок. Мальчик как раз нагнулся, чтобы поднять с полу подушечку, на которой он, я так думаю, стоял на коленях. Книга лежала на постели, и когда он выпрямился, держа в одной руке подушечку, то другой рукой взял книгу, чтобы и ее убрать одновременно. «Оставь ее здесь, мой друг», — сказал лейтенант. Он заговорил со мной, только когда я подошел к самой кровати. «Если вы слуга капитана Шенди», — сказал он, — «так поблагодарите, пожалуйста, вашего господина от меня и от моего мальчика за всю его доброту и внимание ко мне». «Если он служил в полку Ливна», — проговорил лейтенант, — «я сказал ему, что ваша милость точно служили в этом полку». «Так я», — сказал он, — «совершил с ним три кампании во Фландрии и помню его, но я не имел чести быть с ним знакомым, и очень возможно, что он меня не знает». «Все-таки передайте ему, что несчастный, которого он так почтил своей добротой, это некто Лефевр, лейтенант полка Энгеса. Впрочем, он меня не знает», — повторил он задумчиво. «Или знает, пожалуй, только мою историю», — прибавил он. «Послушайте, скажите капитану, что я тот самый прапорщик, жена которого так ужасно погибла под бредой отружейного выстрела, покоясь в моих объятиях у меня в палатке». Я очень хорошо помню эту несчастную историю с позволения вашей милости, сказал я. В самом деле, спросил он, вытирая глаза платком. Как же мне ее тогда не помнить? Сказав это, он достал из-за пазухи колечко, как видно висевшее у него на шее на черной ленте, и дважды его поцеловал. Подойди сюда, Билли, сказал он. Мальчик подбежал к кровати и, упав на колени, взял в руки кольцо и также его поцеловал. Потом поцеловал отца, сел на кровать и заплакал. «Как жаль», — сказал дядя Тоби с глубоким вздохом. «Как жаль, Трим, что я не уснул». «Ваша милость», — отвечал Капрал, — «слишком опечалены. Разрешите налить вашей милости стаканчик канарского к трубке?» «Налей, Трим», — сказал дядя Тоби. «Я помню», — сказал дядя Тоби, снова вздохнув. «Хорошо помню эту историю прапорщика и его жены, и особенно врезалось мне в память одно опущенное им из скромности обстоятельство». То, что и его, и ее по какому-то случаю, забыл по какому, все в нашем полку очень жалели. Однако кончай твою повесть. Она уже окончена, сказал Капрал, потому что я не мог дольше оставаться и пожелал его милости спокойной ночи. Молодой Лефевр поднялся с кровати и проводил меня до конца лестницы. И когда мы спускались, сказал мне, они прибыли из Ирландии и едут к своему полку во Фландрию. «Ну, увы», — сказал Капрал, — лейтенант уже совершил свой земной путь. «Так что же тогда останется с его бедным мальчиком?» — воскликнул дядя Тоби. Глава восьмая. Продолжение истории Лефевра. К великой чести дяди Тоби, надо сказать, впрочем только для тех, которые, запутавшись между впечатлением сердца и требованием закона, никак не могут решить, в какую сторону им повернуть. Что хотя дядя Тоби в то время весь поглощен был ведением осады Дендермонда, параллельно с союзниками, которые, благодаря стремительности своих действий, едва давали ему время пообедать, он, тем не менее, оставил Дендермонд, где успел уже закрепиться на контраскарпе и направил все свои мысли на бедственное положение постояльцев деревенской гостиницы. Распорядившись запереть на засов садовую калитку и таким образом превратив, можно сказать, осаду Дендермонда в блокаду, он бросил Дендермонд на произвол судьбы. Французский король мог его выручить, мог не выручить, как французскому королю будет угодно. Дядя Тоби озвучен был только тем, как ему самому выручить бедного лейтенанта и его сына простирающий свою благость на всех обездоленных вознаградить тебя за это. «Ты, однако, не сделал всего, что надо было», — сказал дядя Тоби Капралу, когда тот укладывал его в постель. «И я тебе скажу, в чем твое упущение». Три. «Первым долгом, когда ты предложил мои услуги Лефевру, ведь болезнь дорога — вещи дорогие, а ты знаешь, что он всего лишь бедный лейтенант, которому приходится жить, да еще вместе с сыном на свое жалование». Ты бы должен был предложить ему также и кошелек мой, из которого ты же это знаешь, Трим, он может брать сколько ему нужно, так же, как и я сам. вашей милости известно, сказал Трим, что у меня не было на то никаких распоряжений. Твоя правда, сказал дядя Тоби, ты поступил очень хорошо, Трим, как солдат, но как человек, разумеется, очень дурно. Во-вторых, правда, и здесь у тебя тоже извинения, продолжал дядя Тоби. Когда ты ему предложил все, что есть у меня в доме, ты бы должен был предложить ему также и дом мой. Больной собрат по оружию имеет право на самую лучшую квартиру, Трим, и если бы он был с нами, мы бы могли ухаживать и смотреть за ним. Ты ведь большой мастер ходить за больными, Трим, и присоединив к твоим заботам еще заботы старухи и его сына, да мои, мы бы в два вернули ему силы и поставили его на ноги». Через две-три недели, прибавил дядя Тоби, улыбаясь, он бы уже маршировал. «Никогда больше не будет он маршировать на этом свете, с позволения вашей милости», – сказал Капрал. «Нет, будет», – сказал дядя Тоби, вставая с кровати. И хотя одна нога его была уже разута. «С позволения вашей милости», – сказал Капрал, – «Никогда больше не будет он маршировать, разве только в могилу». «Нет, будет», – воскликнул дядя Тоби и замаршировал, обутой ногой «Правда, ни на дюйм, не продвинувшись вперед, он замарширует к своему полгу. «У него не хватит силы», — сказал Капрал. «Его поддержат?» — сказал дядя Тоби. «Все-таки, в конце концов, он свалится», — сказал Капрал. «А что тогда будет с его сыном?» «Он не свалится», — сказал дядя Тоби с непоколебимой уверенностью. «Эх, что бы мы для него не сделали», — сказал Трим, отстаивая свои позиции. «Бедняга все-таки умрет». «Он не умрет, черт побери!» – воскликнул дядя Тоби. Дух-обвинитель, полетевший с этим ругательством в небесную канцелярию, покраснел его, отдавая. А ангел-регистратор, записав его, уронил на него слезу и смыл навсегда. Глава девятая Дядя Тоби подошел к своему бюро Положил в карман штанов-кошелек и, приказав Капралу сходить рано утром за доктором, лег в постель и заснул. Глава 10. Заключение истории Лефевра. На другое утро солнце ясно светило в глаза всех жителей деревни, кроме Лефевра и его опечаленного сына. Рука смерти тяжело придавила его веки, и колесо над колодезем уже едва вращалось около круга своего, когда дядя Тоби, вставший на час раньше, чем обыкновенно, вошел в комнату лейтенанта и без всякого предисловия или извинения сел на стул возле его кровати, не считаясь ни с какими правилами и обычаями. Он открыл полок, как это сделал бы старый друг и собрат по оружию, и спросил больного – как он себя чувствует, как почевал ночью, на что может пожаловаться, где у него болит, и что можно сделать, чтобы ему помочь. После чего, не дав лейтенанту времени ответить ни на один из заданных вопросов, изложил свой маленький план по отношению к нему, составленный накануне вечером в сотрудничестве с Капралом. «Вы прямо отсюда пойдете ко мне, Лефевр», – сказал дядя Тоби, – «в мой дом» и мы пошлем за доктором, чтобы он вас осмотрел. Мы пригласим также аптекаря, и Капрал будет ходить за вами, а я буду вашим слугой, Лефевр». В дяде Тоби была прямота, не результат вольного обращения, а его причина, которая позволяла вам сразу проникнуть в его душу и показывала вам его природную доброту. С этим соединялось в лице его, в голосе и в манерах что-то такое, что неизменно манило несчастных подойти к нему и искать у него защиты. Вот почему не кончил еще дядя Тоби и половины своих любезных предложений отцу, а сын уже незаметно прижался к его коленям, схватил за отвороты кафтана и тянул его к себе. Кровь и жизненные духи Леф Лефевра, начинавшие в нем холодеть и замедляться, и отступавшие к последнему своему оплоту сердцу, оправились и двинулись назад. С глаз его на мгновение спала пелена». С мольбой посмотрел он дяде Тоби в лицо, потом бросил взгляд на сына, и эта связующая нить, хотя и тонкая, никогда с тех пор не обрывалась. Но силы жизни быстро отхлынули. Глаза Лифевра снова заволоклись пеленой, пульс сделался неровным, прекратился, пошел, забился, опять прекратился, тронулся, стал. Надо ли еще продолжать? Нет».